Глава 27. Сталин дал приказ. Кстати, зарницу мы позорно продули. Стыдно вспомнить. В игре участвовали четыре старших отряда. Для равновесия сил поделили нас так: первый и четвёртый синие, второй и третий жёлтые. Каждому участнику пришили на левое плечо картонный пагон. Хитрость заключалась в том, что снаружи все знаки различия выглядели одинаково, как рубашки игральных карт, только цвет разный синий или жёлтый, чтобы сразу понять, кто свой, а кто чужой. Звёздочки и лычки были нарисованы на изнанке. Пока не сорвёшь погон, не поймёшь, кого ты обезвредил солдата или полковника. В том-то и хитрость. Театром военных действий определили всю территорию лагеря. поля и лес между ближней и дальней полянами. За железную дорогу и просеки убегать запрещалось, прятаться в рабочем посёлке или у дачников тем более. Трибунал. Каждой армии полагались командир и заместитель. Синих возглавили вожатые первого и четвёртого отрядов Фёдор Амбал и Оссоль. Они не расставались, даже ходили, взявшись за руки, видимо, обсуждали план будущей кампании. Жёлтыми заправляли Юра-артист и наш голубь, который сразу обиделся на подчинённое положение и буквально изнывал от приставки зам. На нервной почве Коля постоянно теребил свой чуб, потом вынимал зеркальце и суже самосматривал утраты волосиного покрова. А Юр Ползай наоборот приосанился, стал говорить надсадным командным голосом, называя нас сынками, орлами и чудо-богатырями. У него на каноне выскочил здоровенный ячмень, и артист перетянул левый глаз чёрной повязкой, точно Кутузов. Чтобы объезжать войска, со склада командиром выдали велосипеды у Крина, но Фёдор Ясоль почему-то отказались от этой щедрости дирекции. За день до начала боевых действий Юра придирчиво обошёл сводный строй, сверля личный состав одиноким взглядом и оценивая Кому какое звание можно доверить? Ведь каждый убитый это потерянные баллы. Сам он объявил себя маршалом, а голуба генералом, хотя на самом деле, по правилам, ранжир начинался с полковника, три большие звезды и два просвета, а затем постепенно снижался до рядовых, составлявших большинство. За сорванный полковничий погон полагалось 10 очков, за солдатский всего-навсего 1. Это напоминает карточную игру в 41. В неё режется моя родня после воскресных обедов у бабушки Мани. Звание майоров и капитанов одноглазый маршал раздал самым здоровым парням своего второго отряда, из третьего офицерский чин получил только аркашка, лейтенант. Нашу троицу, а передний полководец с копом произвёл в младшие сержанты. А это патриотка нарыла. Ферт и Папик Стали ефрейторами. А субчики вроде Жертреста и Засухина рядовыми, как и девчонки, на которых главнокомандующий вообще не надеялся. Но они возмутились, побежали жаловаться в Виталдону. Тот доложил Анаконде, она выслушала, нахмурилась и отчеканила, что не допустит у себя в лагере дискриминацию по половому признаку. Не для того Роза Люксембург и Клара Цеткин боролись, не щадя сил, Пришлось отцам командиром поделиться с ябедами, сержанскими и ефрейторскими лычками. А главные бузатёрки Родунская из старого отряда и наша Поступальская стали аж лейтенантами, целых 5 очков. Конечно, все сведения о распределении званий были строго засекречены, а знаки различия рисовались, как я уже сказал, на обратной, невидимой стороне погона, размером с горчишник. С самого начала хитрому голубу пришла в голову гениальная идея, просто обрекавшая нас на победу. Он по секрету договорился, и руководительница кружка мягкой игрушки втихаря за торт-сюрприз пристрочила по краям нашей картонке жёлтыми незаметными нитками, не всем, конечно, а офицерам. Ясное дело, такой погон сорвать трудно, почти невозможно. Если бы не длинный язык Радунской, который просто распирало от звания лейтенант, никто бы ничего не заметил, но она похвасталась подружке из первого отряда, а та, конечно, доложила Фёдору. Она Конда, как председатель главного наблюдательного трибунала, срочно вызвала к себе Юру артиста. Он вскоре вернулся красный как рак, разжаловал генерала Голубова в подполковнике и велел всем отпороть жёлтые нитки оставив только два стежка по краям погона по уставу. Перед тем как вступить в генеральное сражение, мы должны были показать свою подготовку к боевым действиям. За всё, даже за внешний вид, ставились отметки, которые потом суммировались при подведении итогов. За неряшливый вид безжалостно снимались баллы. Даже чистота территории вокруг корпусов синих и жёлтых отслеживалась и оценивалась. Вокруг наших палат в те дни нельзя было найти ни одной шишки или сухой веточки. А сатаневший от своего офицерского звания Аркашка за каждый найденный на земле фантик давал за сухину жир тесту или кому-то ещё из рядовых по сокрушительному американскому щелбану. Зорница началась, как обычно, с торжественной линейки. А наконда стоял на трибуне в настоящей офицерской рубашке, едва сходившейся на груди А из причёски высовывалась чёрная пилотка с крабом. Виталдон, для солидности, надел портупею и повесил через плечо полевую сумку. Фезрук, Игорь Анатольевич, приколол к олимпийке голубую колодку с медалью за спасение утопающих. Медсестра Зинаида Николаевна сжимала в руке чемоданчик с красным крестом. Лицо у неё было трагическое. так как по статистике военно-спортивные мероприятия самые опасные для здоровья и целости детей. Чтобы мы ощутили героическую преемственность поколений, макаронная фабрика прислала ветерана трёх войн, седого деда в выцветшей пилотке и застиранной фронтовой гимнастёрке, увешанный звонкими наградами и значками. Он-то и затянул торжественную часть, решив, кажется, вкратце рассказать весь свой боевой путь. Сначала от Каховки до Севаша, потом от Читы до Халкингола, наконец от Калинина до Кёнигсберга-Калининграда. Причём легендарный старик помнил самые мелкие подробности, например, как звали капитан Армуша, который выдал ему перед наступлением новые сапоги из свежей портянки. Ни хрена себе память, шёпотом восхитился Козловский. Не голова дом советов, согласился я. В нашей семье так говорили о людях с выдающимися умственными способностями. Анаконда с уважением остановила деда где-то возле Великих Лук и посоветовала продолжить рассказ в клубе, куда соберут позже всех незанятых взорницы пионеров и октябрят, чтобы те не путались под ногами у противоборствующих армий. Ветеран, вздохнув, согласился. И вот наше войско парадным шагом Прошло с песней мимо членов главного наблюдательного трибунала. 2 дня мы до Одре маршировали по асфальтовым дорожкам, надрываясь песней. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовёт отчизна нас. Постоянно кто-то сбивался с ноги, путал слова или поворачивал не тем плечом вперёд. Бараны. Возмущался маршал Оражалованный голубь лишь обречённо ухмылялся, не веря в нашу победу. Он выстрогал себе стек, как у Саиба англичанина в сих творениях про индийского мальчика Сами, и погонял им особенно неуклюжих. Девчонок колы лишь слегка касался, как укротитель хищниц. Зато уж пацанов бил по задницам на отмашь. Аркашка тоже добавлял, правда, только своим, крепких второрядников он побаивался. Хвалили отцы командиры только Лемешева, который благодаря отцу майору показывал чудеса строевой подготовки. Постепенно дело пошло на лад, шаг окреп. Но прибежал Виталдон и передал требование анаконды Сталина немедленно заменить на маршала. Маршал так маршал. Самодовольно кивнул Юра артист. Почему бы и нет? Не подведите чудо-богатыри. Унатически сверкнул единственным глазом. Козёл в портупее. Вслед у бывшего начальству процедил подполковник Голуб, сам мечтающий стать старшим вожатым. В конце концов мы прошли и прорали артиллеристов вполне прилично. Если не считать давшего петуха запевалу Кобызева из второго отряда и сбившегося с ноги Жертреста. Оценку нам поставили выше, чем синим. которых подвёл четвёртый отряд, позорно разваливший строй и забывший слова Катюши. Но предстояли ещё и другие испытания. Сын офицера Лемишев вызвался участвовать в скоростном надевании противогаза и не подвёл, ведь у них дома хранился боевой комплект, и папаша-майор нередко, подзывал к себе провенившегося отпрыска, доставал из шкафа зелёную брезентовую сумку и командовал: Время пошло. Пашка рассказал нам по этому поводу уморительный анекдот. Лётёха командует: "Газовая атака! Взвод, надеть противогазы!" Взвод надевает. "Отбой! Снять противогазы, боец, я сказал отбой!" "А я уже снял." "Снял? Ну и рожа." В результате мы вырвались вперёд, но при переносе раненого оплошали. Виталдон, явно подсуживавший синим, указал на Жертреста как жертву газовой атаки. И наши уронили носилки, не дотащив толстека 5 м до условного мецамбата. За скоростную установку палатки и укладку рюкзака получили поровну. Тут все оказались умельцами, так как без этих навыков в поход на рожайку никого не брали. А вот на рожке костра мы жутко срезались. Гусаров из второго отряда, занимающийся в кружке юный геолог, оказался хластуном, поторопился и не учёл направление ветра, который надо было заслонить телом. А ещё он слишком толсто наколол щепу и с первой спички зажечь огонь не сумел. Зато мы выиграли ориентирование по компасу и карте, так как трипачка красного давно ходит в кружок Чингаджгук при доме пионеров. В общем, Накануне генерального сражения мы на несколько очков опережали синих. Маршал Юро подогрел и снова произвёл голуба в генералы.